Колли. Мама умолкает. Выглядит исхудавший и опустошенный. Будто все это время держалась только благодаря этой истории, которую хранила в душе. А теперь, поведав ее мне, сдувается как мяч. Думаю, мне надо отдохнуть, Колли. Надо? Так отдыхай. Интересно, чем бы здесь заняться? Телевизора ведь нет? Мама подходит к холодильнику. Из большого полиэтиленового пакета доносится запах мяса. «Прости, солнышко», — говорит она, — «тебе это все наверняка показалось очень странным». «Позволь мне сделать это самой», — говорю я, — «в смысле мяса». Мама, должно быть, и правда страшно устала, иначе ее разрешение мне не видать как собственных ушей. Спорю на что угодно, что стоит забраться на западный гребень, как я увижу ее сама. Закат того же кроваво-красного цвета, что и требуха. Я горстями бросаю мясо через забор. Стейки, уже приобретшие коричневато-пурпурный оттенок, то есть начавшие подтухать, шлепаются на землю. В руках оказывается большой кусок мяса на кости. Надо полагать, баранья нога. Такая тяжелая, что мне не перебросить ее через ограду. В конечном итоге я решаю ее бросить по эту сторону, чтобы никуда не тащить подберу на обратном пути. Забираюсь на западный гребень, где солнце все еще освещает вершины Коттенвудских гор, и тут же вижу ее в Оройё. Вот она, щенячья ферма. Какое дурацкое название. Об этом местечке я знаю все. Специально изучала, чем занимались здесь Лина и Берт. Может, она привезла тебя сюда, чтобы сунуть в этот питомник? Спрашивает бледняшка Колли заставляя меня подпрыгнуть. последнее время она все больше помалкивает. Может, спит? «Заткнись», — говорю я. «Его в любом случае здесь больше нет. Это для меня не секрет. Мне нравится библиотека с ее уютным шелестом «Микрофиш». Возвращаясь домой, я не столько слышу, сколько чувствую за спиной какое-то шевеление. Но когда оборачиваюсь, вижу лишь длинные тени от ветвей можжевельника — Мясо за оградой исчезла как и большая баранья нога, которую я оставила по эту ее сторону. «Ты погляди, а», — говорит бледняшка Коли. Надо полагать, в заборе где-то образовалась дыра. Я бегу в полумраке, чувствуя, как по всему телу ползают мурашки. Мама выглядывает меня в окно, наморщив лицо, в котором явно читается тревога. А когда я вхожу в дом, обнимает, чему я не противлюсь. Не хочу ее снова бесить. Кто-то забирается к нам через ограду, говорю я. Мама бледнеет и отвечает: "Коля, ты больше не будешь выходить на улицу одна". После чего обходит дом, закрывает двери и окна, запирает ставни. Пустыня может казаться безжизненной, но в действительности это совсем не так, говорит она, качая головой. Соседей здесь предостаточно. Павел то и дело пугал нас историями о. Мама закрывает глаза, и судорожно сглатывает. Ладно, не бери в голову. Выглядит она уставшей и безобидной. Но я еще помню, как у нее побагровело лицо, и как она орала, будто мартовская кошка. Вечером накануне нашего отъезда ударила меня, а по приезде сюда то и дело трясла за плечи, вопила, разбила мой фотоаппарат. Да, она точно неуравновешена. В случае опасности вариантов реагировать только три. Бежать. Бороться или попытаться подружиться, какой из них выбрать, я не знаю. Я иду к маме в спальню и открываю дверь. Она спит. Смотрю, как она дышит, скольжу взглядом по щеке и губам. Одна ее рука чуть согнута в локте, другая свисает с кровати. Ее дыхание тоже часы. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я несколько мгновений к нему прислушиваюсь. На комоде вибрирует ее телефон, урча от полученных сообщений. Я на цыпочках подхожу и беру его в руки. Жжжжж. Суетится он в моей руке. Опять папа. Я спускаюсь с ним в гостиную, на поворотах лестницы, ступая на цыпочках, будто фея. Звоню папе. Он тут же отвечает. Роб. Я с большим трудом узнаю этот пронзительный от злости голос. Свернувшаяся змея. Пап, говорю я. Колли? Спрашивает он в вмиг изменившимся тоном, в котором теперь чувствуется теплота. «Привет, малышка. Ты в порядке?» «Думаю, да», — отвечаю я. «А где мама?» звучит мой ответ, смайлик в виде спящей мордашки. Как она себя вела? Он говорит тем настороженным, бесцветным голосом, к которому прибегает каждый раз, когда не хочет показать, что злится. «Давай, рассказывай». «Обнаружив в чемодане ту находку, пап, она здорово меня встряхнула». «С какой стати он сказал, что будет весело?» «Ты сфотографировала ее, чтобы мы потом все посмеялись?» «Да, пап», — шепчу я, — «вот и хорошо». Только все вышло совсем не так весело, как я думала. Мама бросила фотоаппарат на пол и растоптала его. Я слышу, как папа протяжно вздыхает. «Хреново». И ты, такая большая девочка, не смогла её остановить?» В его голосе слышится напряжение. «Я настораживаюсь, потому что знаю, каким он бывает, когда на него находит. Меня охватывает чувство, что из глаз вот-вот брызнут слёзы». «Почему вы с мамой опять ругаетесь?» «Детям этого не понять, дружок». «Я могу поговорить с Энни?» «Сейчас». Через мгновение нехотя, говорит он. Колли? Когда она произносит мое имя, меня накрывает жаркая волна любви. «Привет», — говорю я, — «как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — отвечает она, — «только вся чешусь». «Почему вы с мамой меня бросили?» Она кажется мне такой маленькой, в ее голосе столько тоски, что у меня сжимается сердце, будто фланелевая тряпка. «Нам с мамой надо поговорить», — говорю я Энни. «Ведь она, сестренка, она больна. Так же, как я? Типа того. Колли, а ты можешь сделать так, чтобы ей стало лучше?» «Попытаюсь», — отвечаю я, «хотя на деле все больше впадаю в отчаяние. Как вообще вернуть в норму неуравновешенного человека? А пока слушайся папу, хорошо?» «Да», — отвечает она, «но мне все равно тревожно». В ее голосе пробивается плаксивый тон, являющийся неизменным предвестником шалостей. Значит, жди проблем. «Лучше вообще ничего не говори, папе», — продолжаю я. «Ты меня поняла? Если скажешь, мне придется тебя наказать». «Хорошо, Колли», — произносит она своим тихим испуганным глазком. «Однако гарантий нет никаких. Энни у нас девочка непредсказуемая». Прижимая к уху трубку, я слышу, как на том конце кто-то тихо произносит «Ирф». Потом слышится сдавленный звук, тут же сменяющийся ахньем «Здравствуйте, миссис Гудвин», — говорю я. «Может, папа и ее стал дергать за волосы?» Я не удивлюсь. Рано или поздно он поступает так со всеми. «Как мистер Гудвин? Как Сэм? Как Натан?» Она как раз только что забежала. «Посмотреть, как мы!» Вновь говорит папа в телефон. «Знаешь что?» — говорю ему я. «Мне здесь с мамой хорошо. Тебе лучше остаться дома. Остаться и побыть с Энни». Он что-то говорит, но я нажимаю маленькую красную кнопочку, и его голос пропадает. «Отключаться, пока он не закончил, пожалуй, не стоило. Ему это очень не нравится». Но я не хочу, чтобы он за мной приезжал. Энни нельзя оставлять одну. Не уверена, что мама сейчас тот человек, которому стоит рядом с ней находиться. «Скоро у нас может появиться другая мама», — говорит бледняшка коля Я страшно взволнована, а в такие минуты все вокруг меня бурлит вихри кипящего пара. «Успокойся, тепляшка Колли», — продолжает она. «Заткнись». Но она права. Мне на самом деле надо успокоиться. Перед глазами пляшут яркие мушки. Внутри вскипает то самое чувство, которое мне не остановить. Я зажмуриваю глаза, сжимаю кулаки, неподвижно замираю и стою так до тех пор, пока окружающий воздух не перестает клубиться жарким черным маревом. «Лучше бы тебе найти что-нибудь острое. В глаз иглу воткни». Мама считает ножи. Говорю я бледняшке Колли. Спорим, она их спрятала. Иногда бледняшка Колли буквально блещет умом. Ящичек для ножей зияет пустотой, как и большая подставка для них на кухонной стойке. Я максимально выдвигаю ящичек. Может, один все же остался? Может, куда закатился? Хорошая мысль. Без особой охоты соглашается бледняшка Колли и через мгновение добавляет. «Слушай, там что-то есть». Я достаю находку. Это старая чёрная коробка, усеянная разноцветными кнопками, с антенной, будто у радиоприёмника. Что это? Не знаю. Я провожу по кнопкам пальцами, как по клавишам пианино. Сзади имеется панель, я её открываю. Внутри всё покрыто белым налётом. Что бы эта коробочка с собой не представляла, теперь она точно не работает. Я нажимаю небольшую кнопочку, похожую на конфетку но не вижу, чтобы это к чему-то привело. Похоже, неисправно. Однако мне нравятся сломанные вещи, больше не нужные другим, поэтому я кладу ее в карман. Потом возвращаю мобильный телефон обратно на комод, осторожно, как живое существо. На секунду замираю, слушая мамино дыхание, а когда опять поднимаю на нее глаза, вижу, что она на меня смотрит. «Тебе что-нибудь нужно, Колли?» Не думаю, что она видела, как я клала ее телефон. Или все же заметила? Я стараюсь добавить в голос немного меда, подражая Энни. «Мамуль, может, расскажешь мне, что было дальше?» Ей, похоже, это приятно. «Хорошо», — говорит она. «Оружия у меня нет, бежать я не могу, поэтому мне остается только одно — подружиться».